где подавляющая часть депортированных погибла с наступлением зимы без теплых вещей и еды. Только из Сталина было депортировано 7 тысяч семей, из Риги — 11 тысяч, из Каунаса — 10 тысяч. В сельской местности дело шло не так гладко. Многие разбегались по лесам, формируя полустихийные отряды сопротивления, которые очень пригодились солдатам фельдмаршала Леба всего через неделю. От этой страшной ночи и дня 14 июня берут свое начало все эстонские, латвийские, литовские, гомельские, львовские, галицкие и другие дивизии СС, сформированные немцами, избежавших и скрывшихся мужчин, чьи матери, жены, дети и старики были брошены в Сибирь на верную смерть. Не сговариваясь, хочется думать, в тот же самый день немцы начали аналогичную акцию на своей стороне, но гораздо большего масштаба. Всем полякам было запрещено покидать места проживания под страхом немедленного расстрела. То же наказание грозило евреям, покинувшим гетто без специального разрешения. Но главным было следующее. Все русские, проживающие в Германии на оккупированных немцами территориях, кроме специально поименованных, в возрасте от 16 до 50 лет, независимо от пола, подлежали временному задержанию до особого распоряжения. На территории оккупированной Франции, прямо у ворот своего дома, была схвачена жена знаменитого русского генерала Антона Ивановича Деникина. Генерал бросился к гестаповцам, крича, «Господа, вы ошиблись! Вы, видимо, приехали за мной!» Гестаповцы не удостоили его даже взглядом. Прославленный белый генерал был гораздо старше пятидесяти лет. Риббентроп показал Гитлеру телеграмму Шоленбурга. Впрочем, Гитлер знал о содержании заявления ТАСС от службы радиоперехват. Услужливое радио Москвы уже передало заявление в эфир на немецком языке. Гитлер был спокоен, поскольку доктор Морель вдвое увеличил дозу своих уколов. Так бывает спокоен. Азартный игрок, собирающийся сорвать банк, блефуя без единого козыря на руках, и выжидая момента, когда его партнер, профессиональный шулер, расслабится, поскольку имеет на руках все четыре туза и еще два спрятанных в рукаве. Тогда можно, смахнув карты на пол, оглушить шулера канделябром, схватить деньги и устроить затем драку со всеми присутствующими, надеясь на провидение. Казавшаяся безнадежной затея, кажется, начинала удаваться. За последние три месяца был проделан совершенно невероятный объем работ. С середины февраля 1941 года шло сосредоточение и развертывание войск на границах с СССР. Переброска осуществлялась шестью эшелонами. Пятью эшелонами — Перебрасывались войска, предназначенные в ударные группировки. Шестым выдвигался резерв главного командования. Переброска велась главным образом железнодорожным транспортом, так скрытно, насколько это было возможно. На переброску одной дивизии летом 1940 года затрачивалось от двух до семи суток. В дополнение к имевшимся на советской границе 26 дивизиям с 20 февраля по 15 марта 1941 года на восток было передислоцировано 7 пехотных дивизий. В это же время с запада три пехотные дивизии были направлены на Балканы для участия в операции Марита, а из Германии 15 дивизий были направлены на запад. где они должны были совершенствовать свою боевую подготовку. В период с 16 марта по 10 апреля 1941 года в составе второго эшелона на восток было переброшено 19 дивизий.